Фенхель обыкновенный. Укроп аптечный. Ближайший родственник укропа похудшего. Он также принадлежит к семейству зонтичных. Фенхель многолетнее растение. В нашей стране его возделывают на юго-западе Украины, на Северном Кавказе и в Краснодарском крае, как дикорастущий он встречается в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Плоды фенхеля содержат 3-6% эфирных масел, витамины, микроэлементы. Химический состав листьев и плодов его сходен с составом листьев и плодов укропа огородного, однако фенхель гораздо богаче эфирными маслами. Применяют фенхель как средство, способствующее пищеварению, а также как ветрогонное и отхаркивающее. Плоды оказывают противомикробные, противовоспалительное и противоспастическое действие, поэтому фенхель широко применяется при нарушении двигательной функции кишечника, спастических колитах, метеоризме, а также при желчинах и почечно-каменных болезнях. Особенно часто фенхель назначают детям в виде укропной воды. Настой плодов фенхеля готовят следующим образом. Одну столовую ложку плодов растирают, Затем заливают пол литра и крутого кипятка и настаивают один-два часа. Принимают по пол за пятнадцать минут до еды четыре-пять раз в день.